Глава пятая. Кадры. «Вы лжете, мистер Скруш». Выдержав небольшую паузу, проговорил я. «Вы прекрасно знали, с кем имеете дело. Скажу больше. Вы и ваши коллеги-коллекционеры уже очень давно работаете с Орденом Высоких. Я, конечно, пока не уверен на все сто процентов, но осмелюсь предположить, что Высоких некогда называли атлантами. В яблочко». Вон как глазенки у Скруджи выпучились от изумления. Что же, присутствие на Земле такой силы, как Атланты, многое меняет. Сталкивался я как-то с этой паскудной расой. Те еще отморозки. Этот бессмертный народец целенаправленно подселяет своих агентов на чужие планеты и поступательно перехватывает рычаги власти, по сути, становясь теневыми правителями, а потом выкачивает из мира ресурсы, пока тот не превращается в пустыню. Само собой, атланты не имеют никакого отношения к появлению людей. «Ваша осведомленность лишь в очередной раз подчеркивает правильность сделанного выбора». Справившись с эмоциями, ответил Скрудж. «Я вам не лгал, Андрей Геннадьевич. Я действительно не знал, что под личиной того человека скрывается один из высоких. Но мне и правда доподлинно известно о существовании этого ордена. И да, я имел с ним дела». Через посредников, естественно. Также мне известно, что они не будут разбираться в причинах гибели одного из своих. Высокий отправился навстречу со мной и не вернулся. Этой информации Ордену достаточно, чтобы начать охоту. Эти существа владеют глубинными магическими знаниями и вербуют сильнейших одаренных. Про обычных наемников я вообще молчу. Они захватят меня, а потом выпотрошат мой мозг, и им плевать, что в результате Выяснится моя непричастность к гибели Высокого. В этом Скрудж прав. Атлантам действительно плевать на всех, кроме самих себя. А месть за гибель собрата возведена в ранг национальной идеи. Откуда я это знаю? Да сам как-то раз попал в тело Атланта. Пришлось мимикрировать подместных. Повезло еще, что на миссию в иной мир меня так и не успели отправить». Стиратели заявились раньше и пришлось спешно покидать Атлантиду. Но философии доминирования атлантов над всеми другими расами я наелся по самое горло, до сих пор тошнит. Единственное, что сдерживает их экспансию, крайне низкая рождаемость и длительный период взросления, который занимает порядка тысячи земных лет. Прежде чем ответить на ваш вопрос, мистер Скрудж, выдержав паузу, чтобы обдумать слова старичка, начал говорить я. «Скрудж говорит правду, и прежде чем принять окончательное решение, мне надо прояснить непонятные для себя моменты. Я хочу получить правдивый ответ на свой. Кто вы, мистер Скрудж?» «Я ждал этого вопроса», — поморщился коллекционер. «Что вам известно об астардах ваше величество?» С ехидной улыбочкой спросил Скрудж. «Это дети аристократов, рожденные от внебрачной связи», — пожав плечами, ответил я. В целом верно, но с одной оговоркой. Бастардами, как правило, считают детей от титулованного мужчины и женщины из числа простолюдинок. В Российской империи существует процедура признания бастарда, что автоматически возводит того в ранг низшего дворянина. Если проводить аналогию с Европой, то такой бастард становится шевалье, безземельным аристократом, без права наследования титула но и право использовать родовую фамилию признанный бастард имеет, в отличие от непризнанного. «Я так понимаю, вам не повезло с отцом, мистер Скрудж?» — хмыкнул я. «Верно», — совершенно серьезно ответил старичок. «Константин Белов был весьма любвеобильным человеком, ваше величество. Вернул мне ухмылку Скрудж, а потом начал деактивировать артефакты, мешающие мне просканировать его кровь. Мне хватило всего пары минут, чтобы удостовериться в правдивости слов Скруджа. В нем действительно есть кровь Беловых. Мать рассказала мне об отце на смертном одре. Я никогда не носил фамилию Белов, — продолжил свой рассказ коллекционер. Но эта информация коренным образом изменила мою судьбу. Кровь помнит все. Я унаследовал от отца магический дар и избрал путь авантюриста. Ну или рейдера, как эту профессию стали называть намного позже. Я долго изучал всю доступную информацию о Беловых, но никогда не выходил на контакт. А потом судьба забросила меня в Монголию. Вместе с крупным отрядом мы захотели исследовать аномальную зону. Из того похода вернулся только я. Кровь Беловых помогла мне проникнуть в некую гробницу и обнаружить в ней вот ветериничное тело отца. Ну и его коллекцию артефактов, естественно. Думаю, дальше продолжать не имеет смысла. Я сколотил неплохое состояние на продаже артефактов. Так родился образ коллекционера и знатока редкостей дядюшки Скруджа. Ну что, ваше величество, примите под свое крыло расхитителя гробницы, родоначальника клана Беловых. С вызовом посмотрел на меня старичок. Приму, спокойно ответил я, и глаза Скруджа невольно расширились от удивления. Я давно понял, что собрать столь редкие предметы, что я увидел в коллекции Скруджа, мог исключительно коллега Баг. Найти такие предметы в порталах попросту невозможно. В системных мирах — да, в осколках — данжей, коими, по сути, являются порталы — нет. Мне доподлинно известно, что Кэлен Дракулов, ставший впоследствии Константином Беловым, был Багом. Логично предположить, что за время жизни на Земле он собрал множество полезных предметов которые запечатал в гробнице вместе со своим телом так что обнаружение его захоронки было всего лишь вопросом времени своим появлением скрудж нарушил защиту гробницы и стиратели поняли что их господина там нет а со временем вышли на беловых вы должны понимать мистер скрудж что присяга монарху белозими это не пустой звук как раньше уже не будет от своих подданных я требую многое но и взамен даю не меньше. Вы принесете мне клятву на крови, при нарушении которой вас ждет смерть. Я понимаю. Грустно вздохнул коллекционер и протянул мне перстень пространственного кармана, где, как я подозреваю, хранятся предметы его коллекции, что была эвакуирована из веселого. Я не собираюсь грабить вас, мистер Скрудж. Ухмыльнувшись, проговорил я. По сути, вы нашли клад, и кто я такой, чтобы отбирать его у вас? Но, — опешил старичок, — это ведь предметы, собранные главой вашего рода. Все, что хотел, Константин Белов передал своим потомкам. Пожав плечами, ответил я. Что же касается остального, не буду лукавить, я имел на те предметы свои планы, но опоздал летодак на сто. Я не собираюсь отбирать у вас дело всей жизни, мистер Скрудж, и намерен продолжать наше сотрудничество по артефактам на прежних условиях. Разве что налог за совершенные сделки вам придется уплатить. Казна Белоземья должна пополняться. Теневые схемы ведения бизнеса в моем королевстве будут жестко пресекаться. Вы очень странный человек, Андрей Геннадьевич. Выдержав долгую паузу, задумчиво проговорил Скрудж. Мне говорили. Усмехнулся я и невозмутимо положил в рот очередной кусочек восхитительного мяса. Кстати, вот ваш заказ, мистер Скрудж. Я протянул руку к коллекционеру, на который тут же материализовался амулет глубинной регенерации организма божественного ранга. Старичок нервно сглотнул и невольно потянулся к нему, но вовремя совладал со своими эмоциями и остановил импульсивный порыв собственной руки. «Что вы хотите получить взамен?» — прохрипел он. «Мне нужен лот под номером 387», — спокойно ответил я. «Вы говорите о серебряном ожерелье с мутным кристаллом?» Удивленно вскинул брови Скрудж мгновенно извлек из своего инвентаря искомый предмет. «Верно». Удовлетворенно кивнул я и взял в руки ожерелье. «Кому, как не вам, знатоку редкости, опытному артефактору, мистер Скрудж, знать, что истинная суть предмета и его внешний облик есть два совершенно разных понятия? В следующее мгновение я вырвал мутный кристалл, как выразился Скрудж из-за правы, и, активировав системный интерфейс, начал накачивать его божественной энергии. Без фиала, что я вживил в свое тело, пробудить этот артефакт было бы невозможно, поэтому в очередной раз я отправил мысленный респект коллеге Багу, что добыл такие уникальные артефакты. смоцвет начал быстро изменять свой спектр свечения. За считанные секунды он сменил все мыслимые оттенки и приобрел насыщенный радужный цвет. Казалось, что кристалл живет своей жизнью, потому как цвета плавно сменяли друг друга, что создавало весьма впечатляющий эффект. Вон как Скрудж глаза округлил. «Невероятно!» — прошептал коллекционер. «Это ведь именно то, о чем я подумал». «Если вы имеете в виду божественную магию, то да», — серьезно ответил я. «И много подобных предметов в моей коллекции». Сглотнув, образовавшийся в горле ком задал вопрос Скрудж. «Несколько уклончиво», — ответил я. «У нас будет время обсудить наши дела» пресек дальнейшие вопросы с Сейчас следует озвучить основные моменты и прийти к пониманию прав и обязанностей каждой стороны. В гильдии магии Белоземья вакантен пост главы отдела артефакторики. И вы, на мой взгляд, подходите на эту роль как нельзя лучше. Испытательный срок на такую высокую должность — один год, по итогу которого вы можете рассчитывать на аристократический титул. Спектр ваших обязанностей весьма обширен. Создание артефактов — Обучение молодых мастеров, поиск перспективных кадров, организация бесперебойной работы по изготовлению нужных королевству предметов по моим формулам, ну и научная составляющая должна присутствовать. Я не собираюсь выкладывать все готовые решения на блюдечке Свои мозги требуются тоже напрягать. Но как вы собираетесь заниматься всем этим из зоны? Внимательно выслушав меня, задал грамотный вопрос Крудж. «Да и потом мой бизнес требует постоянного доступа к всемирной сети». «У вас будет все необходимое», — заверил Скрудж я. «Включаю множество самых редких ресурсов». «Я уже устал удивляться», — честно признался коллекционер. «Что насчет верных мне людей?» «Ваши люди — это ваша ответственность, мистер Скрудж», — усмехнулся я. «Каждый кандидат на подданство Белоземья будет проходить тщательный отбор». Если у них возникнет такое желание, то в ближайшее время я планирую запустить сайт посольства, где они смогут оставить соответствующую заявку. Неожиданно здание содрогнулось, а с потолка нам на голову посыпалась штукатурка вместе с крупными кусками каменной кладки. Я среагировал мгновенно. Рунические диски крови окружили наши тела и уберегли от травм. Что-то я расслабился. У меня врагов целый вагон, а я сижу тут и степенные беседы веду. Осталось только понять, кто конкретно на нас напал. Прихвост неуспенского, темные эльфы или высокие. Оставайтесь на месте, мистер Скрудж. На ходу, активируя сканирующий конструкт, бросил коллекционеру я. Мы продолжим наш разговор в более спокойной обстановке. Держите амулет связи, я сообщу, когда можно будет покинуть здание. Отфильтровать засветки живых существ на карте системного интерфейса не составило особого труда. Я уже набрал достаточно сил, чтобы уверенно различать слабые манации, исходящие от обычных людей, и мощные импульсы одаренных. Сейчас вокруг здания сосредоточено порядка 20 магов, которые расстреливают выбегающую охрану и паникующих посетителей этого элитного клуба без всякого разбора. В следующую секунду в моих руках появился лук, и уже через мгновение призрачная стрела отправилась в цель. Пролетев сквозь все стены здания, Она вошла точно в лоб врагу, что устроился на крыше соседнего дома и держал под прицелом центральный выход. Минус один. Призрачной стреле плевать на обычные защитные артефакты, а других у врага не оказалось. Укрывшись полем преломления, я блинком переместился к оседающему телу и придержал его. Надо понять, с кем я имею дело. Человек одет во все черное, увешан артефактами, словно новогодняя елка, Помимо автомата, заряженного магическими пулями, в его арсенале имеется запас гранат, также сильно фонящих магии. Насколько я помню, атланты клеймят своих рабов из числа местных специальной живой татуировкой, которая подавляет их волю и превращает в послушных марионеток. Такую метку можно поставить только на сильных одаренных, которых предварительно надо довести до истощения. Слабые маги не выдерживают такого воздействия и умирают. Ага, вот она. Извивается змеей по всему телу. Живая зараза. Значит, все же высокие. Зачерпнув энергию сосредоточия, я сгенерировал мощный импульс и выжег эту погонь. Для создания таких живых меток требуется очень много редких ресурсов. Да и маны вложить надо просто немерено. И утрата метки ударит по атлантам. Фишка в том, что после гибели мага метку можно забрать и потом интегрировать новому рабу. Эх, как же хочется увидеть рожу высокого, когда он обнаружит уничтожение метки. Собственно, почему бы и нет. Призрачная стрела убивает практически бескровно, так что для создания простенького следящего големчика пришлось использовать свою кровь. Но так даже лучше. Вряд ли атлантам под силу обнаружить божественный ресурс, а это значит, что мне удастся срисовать внешность того, кто придет осматривать тела, а в идеале подсадить своего жучка. Чуть позже можно будет потянуть за эту ниточку и попытаться выйти на самих высоких. Скрываются эти черти мастерские, но ничего. Со временем решу эту проблему. На все про все у меня ушло не более 30 секунд. Закинув трофеи, включая все артефакты и перстень пространственного кармана в свой инвентарь, я переместился к следующей отметке. Миг и предрассветный полумрак осветил блеск плазменного клинка, а округа наполнилась криками моих врагов. Я Бак, опытный и не питаю иллюзий по поводу атлантов. Этих отморозков надо давить. Жаль, что мне не хватило времени уничтожить атлантов изнутри. Хотя кое-какие деструктивные ростки, способные повлиять на стабильность их общества, я все же заложил. Проблема в том, что живая метка настолько глубоко проникает в тело человека, что разрушает его личность. И смерть в этом случае можно считать благом. Она освобождает душу и позволяет ей спокойно уйти на перерождение. Даже не случись конфликта между Скруджем и Атлантами, я бы все равно рано или поздно узнал бы их присутствии на Земле, а потом начал бы планомерно уничтожать. Так что даже хорошо, что это событие случилось сейчас. Будет время на подготовку. Адепты Атлантов, как принято у них называть обладателей меток, ничего не смогли противопоставить моей силе. Я уже достиг того этапа развития, когда в противостоянии один на один Мало кто у изурожденных этого мира может причинить мне ощутимый вред. Со стирателями или теми же атлантами мне бодаться пока еще рановато, но уж с их приспешниками, причем явно не самыми сильными, я могу сражаться как минимум на равных. Среди 20 врагов оказалось всего 3 адепта. Остальных магов, как это обычно бывает у атлантов, использовали в темную. Я обнаружил на их телах множество тюремных татуировок и отличительные знаки нелегальной наемнической организации. Шума эти черти наделали много, так что к месту событий уже вовсю мчится полиция в с армией. Светить свое присутствие крайне нежелательно, так что пришло время сваливать, тем более час встречи с Вероникой Павловной уже почти настал. «Нам пора уходить, мистер Скрудж», мысленно обратившись к нужному абоненту, проговорил я. «У вас меньше минуты. Жду вас у главного входа». Бледный коллекционер показался уже через 30 секунд. Старичок нервно поглядывал на тела убитых адептами атлантов людей, но держался хорошо. Рейдерское прошлое дает о себе знать. Хоть Скрудж уже давно не рискует своей шкурой, а ведет успешный бизнес, но определенная закалка характера чувствуется. В рейдеры малодушные не идут. «Надеюсь, вы не боитесь высоты, мистер Скрудж». Проявившись рядом со старичком, ухмыльнувшись, проговорил я и, подцепив его антигравитационным конструктом, мысленным приказом, начал медленно поднимать в небо. Укрывшись полем преломления, мы на некоторое время зависли метрах в десяти над зданием, чтобы понаблюдать за суетой полиции а потом направились в сторону небольшого ресторанчика, где я назначил встречу целительницы. «Это были высокие?» — спустя пару минут спросил Скрудж. «Три адепта и отряд наемников», — небрежно ответил я. «Так, мелочевка, отправленная, чтобы захватить цели доставить к хозяевам». «Насколько мне известно, адептами высоких становятся только сильно одаренные, и я бы не назвал их мелочевкой», — нахмурился Скрудж. «Я согласен на все ваши условия, Андрей Геннадьевич, даже на те, которые вы еще не озвучили. Могу я узнать, когда мы отправимся в путь? Мне надо отдать кое-какие разборяжения своим подчиненным». Я собираюсь построить небольшой, но очень хорошо укрепленный городок посольства неподалеку от Ростова и вплотную примыкающий к нынешней границе зоны. Начал издалека я. У меня есть на примете подходящее место. Я еще не согласовал строительство с императором, но уверен, что он даст добро. Вот координаты. Быстро выделив на карте мобильника нужный участок, я скинул скриншот с Круджу и тот понимающих мыкнул. Если вам нужно место, куда будут пребывать ваши люди и тайно свозить предметы коллекции, то можете называть это. В ближайшее время там будет построена стационарная телепортационная установка. «Спасибо за совет, ваше величество», — кивнул Скрудж. «Так и сделаю». «Кстати, что вы сделали с телом Атланта?» — вдруг вспомнил я. «Оставил лежать на моем складе», — пожав плечами, ответил Скрудж. Мы уходили в большой спешке, и возиться с телом иномерного существа времени как-то не было. А вот это уже интересно. По идее, атланты не должны были успеть добраться до своего соплеменника, а мой песель, которому я приказал присматривать за деревушкой и уничтожать залетных мобов, не сигнализировал мне о появлении чужаков. Образы местных жителей я давно внес в его систему идентификации. Надо бы заскочить весело и пошаманить над телом атланта. Может, удастся вытащить немного информации. Есть у меня парочка фокусов из некромантического прошлого. В общем, одной задачей стало больше, но прежде всего разговора с Вероникой Павловной. Молодую целительницу я обнаружил за дальним столиком ресторанчика. Я заранее удостоверился, что заведение временно перешло на круглосуточный режим работы из-за наплыва беженцев из Ростова. Столь ранний час... Народу было не так много, так что, оставив скруджу у барной стойки разбираться со своими делами, направился к нервно теребящей салфетку девушки, которая при моем появлении вскочила с места и присела в уважительном к Никсоне, при этом еще и склонив голову. «Да ладно вам, Вероника Павловна, к бесам все эти политессы, мы же друзья», — улыбнувшись, проговорил я, пока девушка и вовсе на колени не бухнулась. А судя по весьма плачевному состоянию, она была недалека от этого. Изможденное бледное лицо, тусклый взгляд, магическое истощение, специфический набор гормонов в крови — все говорило о сильном стрессе, который испытывает целительница. «Я молю вас о помощи, Ваше Величество», — без предисловий начала Вероника Павловна. Родовое имение Филатовых попало под выбросы... Девушка всхлипнула, а из ее глаз ручьем потекли слезы. «Я не знаю, что с моими родными» связи нет, а имперская армия доберется до того района только через несколько дней. Сейчас в приоритете эвакуация Ростова. Наше небольшое имение располагается вдалеке от нынешней границы. Мы мирные лекари, у нас нет большого количества сильных воинов. Я буду верно служить вам, ваше величество. Весь род Филатовых будет. Теперь это ваша земля, только спасите их. Отставить панику. Мне нужны координаты. Мысленным усилием стабилизировал состояние девушки, проговорил я. Утерев слезы рукавом платье, Вероника Павловна извлекла из сумочки телефон и указала мне точку на карте. «Так мы соседи», — умыкнул я, мгновенно узнав местность. Небольшой клочок земли рода Филатовых располагается на территории бывшего графства Беловых. Прежний Андрей выяснил, что князь Успенский начал выделять наделы для полезных ему небольших аристократических родов и склонять их к вассалитету. Филатова — род целителей. Баронский титул Нилу Филатову за заслуги в целительском деле пожаловал император Александр II в 1896 году. С тех пор все Филатова являются умелыми целителями и работают в крупнейших центрах Российской империи, причем в большинстве своем дослуживаются до руководящих должностей. Вот и Вероника Павловна не стала исключением. Она с блеском окончила школу и поступила в Императорскую Академию Магии, где осталось работать после выпуска. «Я понимаю, что вы считаете наше пребывание на исконных землях рода Беловых незаконным», по-своему поняла мои слова девушка. «Но уверяю вас, когда случился пожар в нашем старом имении, нас никто не спрашивал. Князь Успенский выделил землю и профинансировал строительство». «По сути, нас поставили перед фактом и намекнули, что не стоит отказываться от щедрости князя». «Не переживайте, Вероника Павловна», успокоил заметно напрягшуюся девушку я. «У меня нет претензий к роду Филатовых. Я помогу вам без всяких обязательств. Мне нужны подданные, но принуждать людей к чему-либо не в моих правилах. Решите сменить гражданство на совете рода, буду только рад. Но вначале надо переместить вас в безопасное место». «Вам срочно требуется отдых. На вас же лица нет. Вы когда последний раз спали?» «Уже не помню», — грустно призналась девушка. «Очень много раненых». «Мистер Скрудж, мы срочно уходим». Немного повысив голос, позвал коллекционера я. «Мы же будем вас задерживать», — закусила губу девушка. «Не переживайте», — улыбнулся я. «У рода Беловых свои методы быстрого перемещения». Проговорил я и извлек из инвентаря очередной ориентир. Придется поднапрячься, чтобы переправить их в замок. Но я уже успел к этому привыкнуть. Выгребу, наверное.